Потом открыл лежавшую перед ними папку и, растерянно посмотрев по сторонам, поправился. «Два резидента, Владимир Александрович». «Что значит «два резидента»?» — сурово спросил Крючков. «Что у вас там за разгильдяйство? Как это «два»?» Никитенко пока исполняет обязанности, а назначение Гордеевского уже согласовано. Мы решили сообщить обоим» напряженным голосом ответил Грибин, но больше никто. «Никитенко и Гордеевский», — повторил фамилии Крючков. Потом, посмотрев на Голубева и очень тихо сказал. «По-моему, вы имеете теперь конкретные фамилии». «Мы все проверим», — заверил его Голубев. «Все свободны», — разрешил Крючков. Дроздов вернулся в свой кабинет в плохом настроении. Снова позвонил Тропакову. «Михаил Матвеевич, зайди ко мне». Когда Тропаков вошел, он мрачно сообщил. «Американцы уже поняли, что мы их дурачим. Они прекратили проверку всех кабелей и, видимо, больше не будут доверять нашей дезинформации. Они уже знают о нашей информации об операции «Авт». Ivy Bells. «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю», — усмехнулся Тропаков. «Типичная ситуация. Все-таки Крот сидит в нашей резидентуре в Лондоне. При существующих тесных связях английской и американской разведок это удивительно Кроме наших резидентов в Лондоне, никто не знал, что мы блефуем». И об операции «Айви Беллс» никто не знал. Но они прекратили проверку повсеместно. «Почему резидентов не понял Тропаков? Их разве несколько?» «Один — исполняющий обязанности, а другой — уже назначенный», — пояснил Дроздов. «Пусть это волнует контрразведку. Нас должна беспокоить судьба Юджина». — Если бы удалось выйти на этого крота, — сказал Тропаков, — если мы его вычистим, трогать его не надо. — Это ты расскажешь контрразведчикам, — махнул рукой Дроздов. — Нас в любом случае слушать не будут. — Будут, — убежденно сказал Тропаков. — Теперь судьба Юджина зависит от судьбы этого крота. Как только мы арестуем крота, они сразу арестуют Юджина. Игра будет окончена. Но Крот работает на англичан, а Юджина будут брать американцы. Товарищ генерал, — развел руками Тропаков, — вы ведь знаете, как они связаны. Арест Юджина будет означать немедленный провал Крота. Это в ЦРУ должны понять. От этого Крота пользу получали не только англичане, но и американцы. Я попробую поговорить с Владимиром Александровичем. Осознал, наконец, волнение своего сотрудника Дроздов. Но заранее предупреждаю, что ничего не смогу обещать. Ровно через три дня на стол Крючкову положили досье одного из сотрудников. — Кто? — не открывая досье, спросил руководитель советской разведки. Одна мысль, что это был его офицер, приводила Крючкову в дикую ярость. Мы все проверили, доложил генерал Грушко. Никитенко ничего не знал о подводных лодках, о наличии базы НАТО полгода назад. Никитенко не знал о подводных кабелях и о наших играх. Это было известно только одному человеку, нашему новому резиденту в Лондоне, полковнику Олегу Гордеевскому. Крючков открыл досье и первый раз в жизни, не сдержавшись, произнес какое-то ругательство. Часть 4 Разоблачение. Глава 31. Советский посол в Лондоне держал в руках телеграмму. Только недавно состоялся апрельский пленум ЦК КПСС, на котором председатель КГБ СССР Виктор Михайлов Чебриков был единогласно избран членом Политбюро. И вот теперь в Лондон пришла телеграмма, в которой указывалось, что один из сотрудников посольства должен вылететь в Москву для встречи с самим Виктором Михайловичем. Советский посол хмуро почесал затылок.